Яншо, 23 июня 2002 года. Гийом. Лёжа рядом, под лопастями вентилятора, выточенными из тикового дерева, мы растерянно любуемся картинами. Я внимательно исследую их взглядом, стараюсь вникнуть в их смысл. На одной реке Ли. Её спокойные мраморные воды испещрены множеством мельчайших рясок, отливающих то фисташково-зелёным, то нежно-розовым, а вдали виднеется другой берег. Ирисовые поля там сверкают, словно мозаика из тысяч разбитых зеркал. На другой — местечко Яншо и его домики с мягко изогнутыми и лакированными кровлями, какими они были лет пятьдесят назад. Эти картины прекрасны до совершенства. Тот же характер мазка, что и на нашей. На меня накатывает волнение от того, что теперь ими можно полюбоваться всеми вместе. Очарование местечка выписано так, будто ты впрямь там, внутри. Краски необычайно живые, контрастируют друг с другом, даже присыщают. Детали до странности точны, отблески нарисованы со всей тщательностью. Работа высочайшего качества, к тому же задуманная восхитительной художницей. Я и мысли не допускал, что живописцем окажется та самая прелестная китаянка с нашей картины. Вспомнив, какие штампы роились в моей голове, сам прыскую со смеху. Художник — тощий старик. Он в нелепой синей холщовой куртке, для него слишком широкой, весь в морщинах, щеки впалые, а скулы выдающиеся. Ещё я нафантазировал себе, что он хвастливо тащит за собой козла, чья шкура свалялась и пожелтела так же, как и его редкие волосы на затылке, спадающие слева и справа крысиными хвостиками на хрупкие плечи. Так я себе его воображал, с вдохновенным лицом и прямодушной улыбкой. Я думал о том, каким было его прошлое, ведь он пережил гражданскую войну, вторжение японцев, великий поход и приход к власти Мао Цзэдуна. Я говорил себе, что он наверняка пережил и большой скачок, и ставший его результатом голод и неурожай, кампанию политической либерализации, известную как «Сто цветов», культурную революцию. Как видите, чего-чего а фантазии у меня в избытке. Я представлял его ребенком, страдающим от голода и холода, а потом дрожащим от страха перед хунвайбинами во время их карательных рейдов. Его бедняжку так ужасали народная армия и идеологические преследования со всеми их доносами, произвольными арестами, всевозможными депортациями, отправкой в лагеря и последовавшими казнями. Мне нравилось воображать, как он прилежно учился читать и писать в маленькой школе, забытой богом деревушке, Родителям удавалось платить за уроки посредством Бартера, чтобы дать ему возможность получить образование. Курица в обмен на книгу или пару книг, дюжина яиц за тетрадки, лишь бы его судьба сложилась счастливо. Когда он вырос, то нашел отдушину в живописи. Никто не мог лишить его образов, которые он носил в глубине своей души. Ведь это была одна из тех редких вольностей, какие он мог сохранить, когда партия рушила старинные памятники, контролировала, нападала и железной рукой сдерживала мыслительную и художественную деятельность во всей ее совокупности. Официальное искусство было сведено к примитивному обслуживанию пропаганды и соцреализма, ценившего только плакаты, изображавшие доброго крестьянина или доблестного солдата. Я подсчитал тогда, что бедняку пришлось дождаться 1912 года и отречения последнего императора, чтобы Национальная академия в Шанхае наконец стала открытой и разрешила использование новых материалов и основ живописи, таких как гуашь, масло и холст. И смелых тем... Например, «Обнажённые натуры», которые несомненно, вызывала скандал. Потом, в 1918 он видел открытие «Школы изящных искусств» в Пекине и Суджоу. Мне нравилось представлять, как он старательно овладевает всеми техническими приёмами, стремясь в меру своих сил развивать классическую живопись. А может, он из тех любителей путешествовать, что открыли для себя и иные народы, а может, побывали в Париже, символе западной культуры. С какой должно быть гордостью он в 1989 году узнал, что китайцы впервые представлены за пределами Китая, во Франции, на выставке «Волшебники Земли». А то и кто знает, что в результате бурных выступлений на площади Тяньаньмэнь были созданы два художественных движения, и они сплели сеть различных мировых влияний. В своих грезах я убеждал себя, что нам, скорее всего, не суждено встретиться с художником, написавшим нашу картину, ибо в ходе пекинской весны он был изгнан и влился в диаспоры западных столиц. Я представлял, как он доживает свои дни в Нью-Йорке, Лондоне, а то и в Париже, как знать. Я никак не ожидал, что это будет Лянь. Теперь нам знакомо и ее имя, и ее лицо. Но мы ни на шаг не продвинулись вперёд. Тайна остаётся неразгаданной. «Вы знаете меня намного дольше, чем полагаете, Гийом. Эта загадочная фраза непрестанно звучит во мне. Что хотела сказать мадам Чень?» «Без сомнения, да-да, эту даму в своей жизни я не встречал никогда, в этом я совершенно убеждён. Хотя мне чем-то знакомы черты её лица». Ба, да это я просто узнаю её по картине. Если присмотреться повнимательней, конечно, в те времена, когда она её заканчивала, она была помоложе, но ей удалось сохранить тоже неповторимое выражение лица. Это и вводит меня теперь в заблуждение. Хватит, хватит бардака в мозгах со всей этой историей. Мадам Чень просто хотела подчеркнуть то обстоятельство, что я воспринимаю её через портрет на картине. Ведь художник всегда вкладывает в свои творения частичку себя, собственной личности. Зачем искать полдень, когда на дворе вечер? И все же интуиция подсказывает мне, что эти слова вырвались у Лянь не случайно. Она будто готова была в чем-то мне признаться, и вдруг по неизвестной мне причине сразу пожалела о сказанном. Как будто не знала сама, как это исправить. Как будто предпочла промолчать, чтобы закрыть эту тему. Мне надо было расспросить её гораздо настойчивее, что я за болван. А теперь только и остаётся, что ломать себе голову. Вижу, что Мэл задремала. Она такая чудесная, когда спит. А вот у меня бессонница. Слишком много событий надо осмыслить, прежде чем тоже погрузиться в сон. Долго лежу, вытянувшись, отдавшись мечтам. Разные эпизоды соединяются сами по себе. Я слышу отзвук телевизора из соседнего номера. На меня еще давит пристальный взгляд лянь, когда она смотрела на нас. Пронизывающий. Ее глаза, прикованные к моим часам, она их узнала. Я это понял потому, как долго она всматривалась в них. У этого Фердинанда действительно должны были быть такие же. Как они попали к моему отцу? Папа. Он появляется, и меня накрывает знакомая боль. Его облик тихо-тихо вырисовывается, и вот он уже здесь. Ему не нужно никакого пригласительного билета. Я и так узнаю этот облик Хитрована, знакомый мне с самого детства. Меня забавляет его чувство юмора. Он был прирождённый насмешник, который при этом сам никогда не смеялся. Вот он стоит с вызывающим видом, расставив ноги и сложив руки на груди. Он озирает мир, молча, размышляет, полагаю. Его мозги в непрерывном кипении. Он просто гуляет, мерит шагами улицы, заложив руки за спину. И ещё видение. Оно встаёт передо мной с жестокой ясностью. Я дома. Знакомый комок застрял у меня в горле. Он сдавил его так сильно, что я с трудом могу глотать и не в силах выплюнуть. И снова я вижу себя маленьким мальчиком. Он мужчина, высокий, здоровый и крепко сбитый, наносит засечки на раму кухонной двери. Она служит шкалой судьбы. Здесь отмечаются этапы моего роста, отметины жизни. Он вынимает нож с перламутровой рукояткой из кармана. Он всегда носил его в кармане и произносит всегда одну и ту же фразу. Я столько раз ее слышал. «А ну-ка поглядим, как ты вырос, парень!» Моя цель — достичь зарубки на высоте его собственного роста. Он самый высокий в семье. Я с каждым разом все ближе, и меня это успокаивает». Когда моя метка наконец соизволила перевалить метку моего родителя, я вместо естественной гордости с ужасом понял, что раз он уже не растет, значит он стареет. И в этот самый миг я уже не ребенок, я, которому отец больше не казался горой мускулов, захотел, чтобы больше ничего не росло и защищать своих родителей, быть с ними на равных. И стал думать, что если время не пощадило ни мать, не его, то оно не пощадит и меня. Вот каково это становиться взрослым. Утрачивать часть невинности, отдавать себе отчет в том, что настанет день, когда мы состаримся, а потом и совсем исчезнем. Я вспоминаю аромат жареной курицы по воскресеньям. Телефон, который искали по шнуру с тех пор, как Илина стала уединяться, чтобы перезваниваться с подругами. Дырочки циферблата, чтобы набирать номер в телефонных кабинках за мелкие монетки. Сетка на телеэкране, когда передачи прерывались. Ижиманные дикторы. Мультсериал "Чернушка". Фиксатор двери красного Рено 4L. Я подражал его писку, играя в шофера на заднем сидении. кож кожзаменитель так нагревало солнце, что к нему летом приклеивались ягодицы. Тот миг, когда я с ликованием осознал, что могу долго плыть брасом, не отдыхая. Пляжный зонт с бахромой, мой плеер, оранжевый, да, оранжевый, как Казимир, мой американский ранец, с которым я бегал в колледж, вкус попкорна, потрескивающего на языке. Воспоминания следуют одно за другим, картинки ускоряются, как в кино. Потом стоп-кадр. Мне снова пять. Я на коленях перед биде, полным до краев водой. Я любуюсь плавающими в ней детальками разобранных мною часов, которые Илине только что подарили по случаю ее первого причастия. Меня заворожил великолепный танец латуни и стали. Его выплясывали зубчатые колесики — Веночки-шестеренок, барабанчики, пружинки и разные винтики-шпунтики, вращавшиеся в водовороте, он возникал, когда я пальцем мутил поверхность воды. Я не услышал, как вошла Элина, но по ее пронзительным воплям понял весь масштаб нанесенного мною ущерба. Трепка, заданная мне, это подтвердила. Я с поразительной точностью помню минуту, когда он подарил мне часы. Я всегда видел их у него на руке. Он постоянно их носил. От этой картины, столь же четкой, как и во времена моего детства, меня неудержимо тянет заплакать. Обрушиваются воспоминания гигантской волной. Это было ровно в день моего двадцатилетия. Я как раз только что задул свечи на тарти Татен, хорошо это помню, и настойчиво клянчил этот десерт у матери, который он удавался на диво. Мне нравилось поливать его сверху сливками, чтобы смягчить чрезмерную сладость и кислоту четвертинок яблока. Безудержная радость на грани смущения охватила меня, когда мой отец в тот день, благодушнее обычного, встал, расстегивая свои часы, знаком попросил меня дать ему руку и застегнул их уже на моем запястье. И все это не проронив ни словечка. Он мой папа не был, болтуном. Знал цену своему слову. И куда лучше обходился с цифрами. У него я и научился не говорить, чтобы только ничего не ляпнуть и точно выбирать термины, которые приходится использовать. Я подробнейше рассмотрел часы, теперь ставшие моими. Вдруг ниоткуда налетело сумрачное облачко, впрочем, быстро рассеявшееся. А достоин ли я такого дара? На обороте стояла датировка 1907. Моего отца еще и на свете-то не было. А теперь я прихожу в ярость от того, что не проявил любопытства и не задал вопросов, которые сейчас так терзают меня. Что означала эта дата? Кому принадлежали инициалы, выгравированные под ней? Большие буквы «М» и «Ф» курсивом, сплетенные вместе — История этой уникальной вещицы ушла в небытие вместе с Датой. От Витам Айтернам. А я... Я бы хоть спросил его, как часы к нему попали. Пытаюсь отогнать эти мысли, вновь открывшие рану, такую живую, что никак не зарубцуется. И я часто стараюсь не обращать на нее внимания, чувствую, что не в силах сопротивляться им. Тот панцирь, в который я облачился после папиной смерти и внутри которого накрепко запер свою печаль, вдруг кажется мне слишком ненадежным. Горло сдавило так, что я едва могу глотать. Я сжимаю зубы, сдерживая слёзы, которые вот-вот хлынут ручьями. Страдание глухое и подавленное снова напоминает о себе, щекоча точку, хорошо знакомую мне в животе. Что происходит с нами, когда мы умерли? Мы исчезаем полностью без следа? Или остаётся чуть-чуть больше того следа, какой мы оставляем в памяти тех, кого любили? В первое время после ухода отца я ждал от него необъяснимых знаков, подтвердивших бы мне, что есть жизнь после смерти. Предметы, произвольно меняющие место, светильник, зажигающийся сам по себе. Если моему плечу ни с того ни с сего становилось жарко — Это на него легла его рука, сны, в которых он обращался бы ко мне. Ничего, решительно ничего, трагическая пустота. Но ведь я чувствовал, что он здесь, рядом. Или это был чистейший плод моего воображения? Как знать, он был здесь, и я это знал, не по тем знакам, которых я ждал». а по той новой энергетике, что росла внутри меня, по прибавившейся витальности, что вела меня по жизни, делала спокойней. Я не был полностью брошен. Я разговаривал с ним, ибо всякий знает, мертвые не уходят, они просто безмолвствуют. Я был уверен, что он слышит меня. На некоторое время это помогло мне. На время скорби, полагаю. Потом это присутствие ушло на цыпочках. С ним ушла и наибольшая часть моей боли. Наибольшая. А то, что осталось, иногда навещает меня. Вот как сейчас. Неутолимый комок тревоги поселился у меня в груди. Я скрещиваю пальцы, чтобы только не пережить Мелисанду, когда мы станем очень, очень-очень старыми, такими, как только можно себе вообразить. Потому что я не смею даже представить, как буду дышать без нее. А ведь это когда-нибудь может случиться. Они угасли естественной смертью во сне в одну и ту же одну ночь, а нашли их ранним утром, обнявшихся и заснувших вечным сном. Слова лянь настигают меня силой бумеранга. Мои нервы на пределе. «Папа, если ты можешь что-нибудь для меня сделать оттуда, где ты сейчас, если там ты меня слышишь и что-нибудь оттуда осуществимо, Умоляю тебя, как-нибудь скомбинируй, чтобы не наступил тот день, когда Мел мне будет так же недоставать, как сейчас тебя. Слышишь, папа, да ты ведь и сам знаешь, мне не оправиться, если она уйдет раньше меня. Должно быть, Мелисанда почувствовала, что печаль моя, поднимаясь с дна души, вот-вот прорвется. Во сне она теснее прижалась ко мне, свернувшись клубочком, так, что мы вошли друг в друга, как точные кусочки пазла. Так же, как и инициалы, выгравированные на обратной стороне моих часов и на камне моста через речку Ли. М — это Мадлен, а Ф — Фердинанд. Мел открывает один глаз и еще крепче сжимает меня в объятии. Наши души разговаривают и прекрасно понимают друг друга. Связь между нами так прочна и так очевидна, В сущности, как и та, что соединяла Мадлен и Фердинанда. Это хорошо видно на картине. Ощущение так рвётся рвется с холста. Его можно было заметить и улянь на фотографии в рамке. Безмятежность, которая излучает счастье. Когда что-нибудь обладает несокрушимой силой, его нельзя не заметить. Всегда так. Во мне еще звучит замечание старой китаянки. Как они умели так любить друг друга, эти двое? Насколько заметна глубина нашего чувства, я уже успел приметить на тех редких фотоснимках, где мы позируем с Мел. Как и у Мадлен с Фердинандом. Теперь я размышляю о том, что у нас с той парой четыре общих элемента — любовь, триптих, часы и наша с ними схожесть. Вынимаю брошь, которую Лянь украдкой сунула мне в карман, уже стоя на пороге. «Возьмите, молодой человек, это вам!» — шепнула она. «Вы ведь любите драконов, Гийом, не так ли?» «Откуда вы знаете?» «Догадаться нетрудно. Ими очень увлекался Фердинанд. Да, и он тоже. Я рассматриваю брошь, нежно поглаживая жемчужину. Когда она дала мне ее...» Я сразу же оценил не только ее стоимость, но и бесценность сопутствовавших ей эмоций. Мне захотелось поблагодарить Лянь. Слова застряли в горле. Не зная, что сказать, я долго стоял, обняв ее, при этом стараясь не слишком сильно сжимать ее хрупкое тельце. Волнующе, правда, волнующе. Кладу свою игрушку на прикроватный бамбуковый столик в блюдце из китайского фарфора, по краешкам выщербленная. Я вспоминаю азиатские мифы о священной жемчужине, которую сторожил дракон у врат дворца в морской глубине. Жемчужину, символизирующую творение и заключающую в себе мудрость и ученое знание. Держащая ее химера означает движущийся космос. Это столь хранимое сокровище в силах было исполнить все наши желания. Каким должен быть человек, смертный, как мы все, чтобы одолеть такое чудовище? И снова мне вспоминаются карпы на платье. В легенде говорится, что они, каскадом вылетев из желтой реки, устремились в небеса, превратившись в драконов, сохранив признаки былого облика, чешую на теле и длинные усы. Их зеленый окрас якобы указывал на восток, то есть на путь к ян, обновление растительной жизни, бытия. Однако эти мифологические существа были связаны со стихией воды. Потому-то каждый пруд, озеро или речка обладали своим стражем-хранителем. Он воплощал дух места, и ему следовало приносить много разных даров. Тогда он совершал дела добродетельные, заставлял священную жемчужину сиять, отгоняя засуху, насылая дожди или порождая новые источники воды. Бывало и наоборот, он с тем же успехом мог осушить почву в случае наводнений. Я читал, что у крестьян существует целый ритуал — сделать фигурку дракона из дерева и бумаги и положить в русло пересохшей реки. Он — символ плодородия. Жрецы подражают раскатом грома, стуча в барабаны, распевая молитвы, моля царя-дракона распахнуть хляби небесные. Все это приводит меня к заключению, что наш триптих отсылает к природному обновлению, с жизненной силой мощных карпов и к быстротечному времени, представленному движением вод текущих и вечно возвращающихся. не забывая и о том, что эта царственная рыба воплощает упорство и любовь, а жемчужина, которую носит очаровательная китаянка, — символ знания и добродетели. Всё вертится вокруг цикла энергии и чувств. Свежий ветерок доносит запах жареного риса с жасмином. Наклоняюсь поближе к Мелисанде, чтобы поцеловать её влажные волосы. Они так приятно пахнут шампунем с горьким миндалём. Этот запах детства напоминает мне пузырёк с клеем Клеопатра. Я размазывал его шпателем в начальной школе. Вдыхаю свою юность, Досыта насыщаясь сладким благоуханием беззаботности, которое мне принёс ветер. Ещё немного разбредаются мои последние внятные мысли, пока не растворяются в снах, потихоньку прокрадываясь в картину, теперь ставшую нашей. Я уже представляю, как мы повесим ее у изголовья постели, или нет, пожалуй, лучше на стенку напротив. Конечно, напротив нас будет идеально. Так мы сможем на досуге любоваться ею и каждый вечер погружаться в чистые воды реки Ли. Думаю о том, что надо сказать Мел, когда проснется. Тут мои мысли переносятся на прощальные слова Лянь. Я твердо знаю, что именно этот последний ее образ сохранит моя память. Волнующую картину бледной и миниатюрной старой дамы на крылечке своего дома, такой хрупкой, что мне было страшно, вдруг ее вот-вот унесет порывом ветра. Необыкновенное создание. Впору заплакать, хоть она и кратка, и хрупка, и сильна одновременно. «Берегите себя и мою живопись». Вздохнув, шепнула она совсем-совсем тихо. Так тихо, что теперь я уже не уверен, не послышались ли мне они, эти слова.